Рассказывает Анастасия Жихаревич. «Я ничего покупать не собираюсь». Вот, пожалуй, единственное, что мы слышали от Нины Васильевны. Она в хосписе уже в третий раз, оба прежних раза отказывалась от любых взаимодействий. Корректно, но строго. Ни тележки радости, ни концерты, ни мастер-классы, ни поговорить, ни улыбнуться. Сбились с ног, доказывая, что ничего не продаем. Никто из волонтеров не мог растопить ее сердце. А в этот приезд оттаяла, поверила. Слова добрые, говорит, музыкантов хвалит, Волонтеров. Удачи желает, чтобы дело наше жило. Даже врачи недоумевают. Хорошие вы все, говорит Нина Васильевна. Делаете все очень достойно и правильно. Можете даже продавать.